КГБ против Ватикана И хотя руководство Советского Союза больше доверяло силе оружия, тем не менее мировой католицизм вызывал у них определенные опасения, о чем свидетельствуют многочисленные попытки спецслужб социалистических стран проникнуть в тайны Святого Престола и нейтрализовать его политику. Так однажды в итальянских средствах массовой информации проскочили сведения о том, что в 80-е годы минувшего столетия советские спецслужбы установили в трапезной кардинала Аугустина Казароли в Ватикане второго человека после папы подслушивающие устройства, которые функционировали до 1990 года. Оказывается, сотрудники КГБ смогли заменить статую, хранившуюся в хрустальном ларце в трапезной кардинала на искусно выполненную копию. В ней находилось подслушивающее устройство. Еще один жучок был вмонтирован в 1989 году в деревянный старинный герб, украшавший ту же трапезную. Опубликовала же эту информацию итальянская газета Ля Република. А в 1970-е годы советские спецслужбы приняли решение внедрить в Ватикан своих агентов. Осуществляла же эту операцию спецслужба ГДР Штази. Так в 1974 году ее сотрудники смогли завербовать Пауля Диссимонда. В то время ему было 54 года, и он занимал пост генерального секретаря немецкой епископской конференции. Оказывается, это именно он проинформировал Штази и КГБ о том, что кардинал Аугустину Казароли, в тот период государственный секретарь Ватикана, наладил контакты с епископами ГДР и Польши для осуществления совместно со Святым Престолом политики, рассчитанной на подрыв и ослабление этих государств. А вот монаха-бенедиктинца Огина Брамерца завербовали советские спецслужбы сразу после Второй мировой войны, когда он был интернирован в лагерь для военнопленных. В 1975 году его направили в Рим где он устроился переводчиком в редакцию немецкого издания Ватиканской газеты «Осерваторе Романо». Со временем он перешел в комиссию Святого Престола по науке, в состав которой входил и кардинал Казаролли, архитектор восточной политики. Среди крупнейших шпионских достижений Огина Брамерца стал его отчет штази, в котором перечислялись фамилии и давались характеристики тем, кто в Ватикане был задействован в реализации восточной политики. Когда же на папском престоле под именем Иоанна Павла II оказался краковский кардинал, архиепископ Кароль Войтыла, от Брамерца стали поступать многочисленные донесения о растущем влиянии польского духовенства в Ватикане. И отправлял он шифровки немецкой спецслужбе вплоть до своей смерти в 1987 году. А затем дело Брамерца продолжил Альфонс Вашбюш. Немец, окончивший в 1965 году философский факультет Мюнхенского университета. В 1976 году он оказался в Риме в качестве корреспондента немецкоязычного католического агентства KNA. А когда в 1981 году генерал Ярузельский объявил в Польше чрезвычайное положение, Важбюш информировал польские спецслужбы, об антикоммунистической деятельности католической церкви. Но глубже всех внедрился в Ватикан польский доминиканский священник Конрад Станислав Хеймо. Он оказался ближе всех к папе Иоанну Павлу II, поскольку был его другом со времен совместной учебы в Краковском университете и обладал неограниченным доступом к понтифику вплоть до последних дней его жизни. Обвинения против Хейма были выдвинуты в 2005 году Леоном Кьерисом. Он продемонстрировал журналистам ряд документов, доказывающих шпионскую деятельность Хейму. Однако польский священник Ярик Целецкий, на то время директор службы информации Ватикана, заявил, что Хейма был абсолютно предан Вайтыли, и если он и работал на польскую спецслужбу, то исключительно под давлением. Однако сам Хеймо категорически отрицал выдвинутые против него обвинения. На пресс-конференции в Риме, сразу после прозвучавших в его адрес подозрений, он утверждал, что за папой не шпионил, но признал, что часто вел себя как наивный человек. Но помимо разведчиков высокого уровня, в Ватикане проводили шпионскую деятельность и агенты меньшего масштаба. Например, чехословацкий священник Ярослав Фойтл из папской коллегии святого Яна Непомука в Риме. Его чехословацкие спецслужбы завербовали после Пражской весны в 1968 году. Во время визита в Прагу Фойтл вступил в интимные отношения с симпатичной девушкой-агентом СТБ. В свою очередь, в архивах Митрохина, секретные материалы, переданные Великобританией бывшим сотрудникам архива КГБ, Василием Митрохиным в 1992 году. Имеются сведения, что глава КГБ Андропов в конце 60-х годов дал добро на проведение специальной операции против Ватикана. В соответствии с ней предусматривалось рассорить священников, находившихся в эмиграции в Риме, с католиками и греко-католиками, проживавшими в Советском Союзе. Таким образом, Ватикан всегда находился под пристальным вниманием Комитета госбезопасности. Ведь Святой Престол оказывал и оказывает на миллионы людей огромное влияние. К тому же Ватикан был и остается центром, в котором концентрируется масса различной информации и не только религиозного характера. И это объясняет тот факт, почему советская разведка всегда интересовалась Ватиканом и пыталась внедрить в него своих информаторов.